Глава 24. Бран-хитрец Сторожевая сеть, как бран рассчитывал, сигнала проникновения не подала. Маленький отряд беспрепятственно миновал периметр, оставив за спиной не очень-то высокий забор и двухметровых головорезов, несших свою последнюю вахту перед особняком. Это Ларт и Фларт постарались чуть раньше. Невелика беда, подумал хитрец, проходя мимо трупов. Это измененных мало, а людей полным-полно. «Не убудет». «Дверь наверняка заперта», — зашепотал десятник фиш. «Ничего страшного, это ненадолго», — так же шепотом произнес хитрец. Бран медленно начал водить рукой перед дверью, пытаясь почувствовать, увидеть энергию наложенного заклинания. В том, что дверь защищена, хитрец не сомневался. Так и оказалось, сложное переплетение силовых линий заклинания, на этот раз огненного, должного уничтожить любого незваного гостя, густой паутиной опутало двери. Такое вот так сразу и не обойдешь, и не развеешь по -тихому. Сразу видно, что его наголдовал совсем не тот маг, чью сторожевую сеть удалось преодолеть с легкостью. Кто-то рангом и знаниями повыше сработал, придется ломать. Ничего, и не такие препятствия крушили. Бран достал из своей сумки деревянный диск с вырезанными триграммами с обеих сторон. «Что это?» — не удержался до сих пор молчавший Хама. «То, что нам поможет войти внутрь». С этими словами измененный приложил диск к поверхности двери. Диск словно приклеился и быстро начал врастать в доски. Хитрец командовал. «Отвернитесь и закройте глаза». Фишихама мама ментально моментально выполнили распоряжение. Короткая, показавшаяся не особо яркой вспышка на краткий миг осветила двор. — Я иду первым. Вы зачищайте и прикрывайте. Начали. Бран вломился внутрь дома и ткнул посохом, пустив впереди себя уже виденный дружинниками воздушный таран. Кого-то унесло вглубь слабо освещенного холла. Хитрец окинул открывшееся взгляду пространство. Три двери слева, справа и рядом с лестницей, ведущей на второй этаж. Левая дверь начала открываться. Не дожидаясь, когда человек появится, Хама быстро пересек помещение и воткнула острие меча в шею бородатого охранника в кожаном доспехе, затем шагнул в бок, чтобы не заляпаться в крови, и выдернул оружие. Бандит забулькал, умирая, и повалился на пол. Бран отметил боковым зрением, что Фиш, пока Хама расправляется с бандитом, добил приголубленного магии и правильно сделал, неожиданности в данном деле никому не нужны. Сам же измененный, пока воины и бароны делали свою работу, все внимание уделил контролю над лестницей и оставшимися выходами в холл, заодно пытался почуять местонахождение мага и кристалла, который он собирался забрать по завершении. «Десятник, иди проверьте помещение, и, пожалуйста, побыстрее, в любой момент могут появиться остальные хозяева». Фиш кивнул и вместе со своим подчиненным пропал из вида. В комнате, куда проникли дружинники, что-то громко звякнуло, упав. Послышалась возня и сдавленное ругательство десятника и хамы. Хитрец не удержался и тоже ругнулся. Несмотря на высказанное ранее уверение в безразличии к шуму, ему все же хотелось его избежать. Появились дружинники, оба хмурые и заляпанные в крови. «Больше никого», — констатировал Фиш. «Теперь обследуйте комнату справа. Я там никого не чую, но осмотреть нужно». Воины подошли к следующей двери, и Хама осторожно дернул за ручку, потом сильнее. Закрыто донесся до четкого уха измененного громкий шепот человека. «Оставьте на потом», — негромко приказал Бран. «Давайте в следующую комнату». Дружинники повиновались лишь в Фиш. Перед тем, как приступить, умудрился взглядом и кивком головы в сторону последней двери поинтересоваться у хитреца. «Есть там кто?» Вран также молча кивнул и показал два пальца, предупреждая, что ощутил за дверью противников. Видать, кто-то из охраны услышал шум и решил проверить, в чем дело. Хитрец позволил своей нравной энергии высвободиться из аккумулирующих узлов посоха и потечь внутри по силовым каналам к триграму. Посох слегка потеплел, а вырезанные знаки огня и воды зажглись бледно-оранжевым и синеватым светом. Осталось только активировать силу, сплетенную из противоборствующих стихий и готовая выплеснуться заклинание, достаточно простое по воздействию, но сложное в исполнении ренится по воле колдуна убивать. Кровь врагов нагреется до довольно высокой температуры, и люди почти сразу потеряют сознание, а потом и жизни. Дружинники, завидев приготовление брана, поняли все правильно и встали по бокам от входа. Щелкнул замок, дверь чуть приоткрылась наружу и замерла. Кто бы там ни был, но появляться в холе они не спешили. Хитрец мысленно ругнулся. Через преграду, пусть и такую слабую, выбранное заклинание должного эффекта может и не оказать. А погасить готовую высвободиться энергию или трансформировать ее в другое заклинание, значит, потратить драгоценное время. Подобная заминка, скорее всего, окончится плачевно. Бран на очередной вопрошающий взгляд десятника отрицательно покачал головой. Фиш не оплошал. Ветеран просунул руку в щель и распахнул дверь. Хитрец тут же среагировал. Светящееся облако молниеносно врезалось в темные силуэты, а сам Бран резво отпрыгнул в сторону. Как раз вовремя два болта просвистели над местом, где он стоял мгновение назад и с громким стуком впились в дальнюю стену, разбрызгивая выбитую каменную крошку. Дальше действовали дружинники барона. Молниеносно вломившись в помещение, точными ударами добили бандитов и ринулись вглубь комнаты, чтобы убедиться, не осталось ли кого. Пока люди занимались своей частью работы, хитрец снова сосредоточился и попытался по интенсивности магического фона определить местоположение Кристалла и оставшихся людей в особняке. Что-то опять прогрохотало, отвлекая от поиска. Измененный приоткрыл глаза и увидел выходящих в хол десятника и жующего хаму. — Там кухня, — констатировал дружинник в ответ на укоризненный взор. — Никого там больше нет, но мы нашли люк в подпол. Лезть вниз без тебя не стали, просто выдрузили поверх сундук. Если там есть, кто сразу не выберется, — отрапортовал Фиш. «Хорошо, займемся подвалом позже. Сейчас идем на второй этаж. Думаю, как раз наверху нас ожидают сюрпризы, поэтому я иду первым, вы следом, но не слишком близко». Прежде чем начать, подъем Бран задумался, перебирая в памяти заклинания, которые в замкнутом пространстве коридоров и комнат окажутся наиболее эффективными. ДЕСЯТНИК ФИШ Фиш немного позавидовал той плавности, с которой мутант преодолел оба лестничных пролета. Вроде бы измененный не ненамного младше его, но подобная легкость движений десятнику была доступна лишь в юности. Хитрец жестом поторопил замешкавшихся воинов, и Фиш укорил себя за несвоевременные размышления. Когда наканул собственная жизнь, посторонние мысли смерти подобны. «Перестань жевать!» — недовольно зашипел на подчиненного десятник. — Уже все. Хама проглотил последний кусок колбасы и, вытерев жирную руку, а штанину пристроился рядом. Под ногами дружинников заскрипели ступени. После каждого скрипа вся троица болезненно морщилась, десятник умерещилась, как противные звуки разносятся по всему дому и вот-вот привлекут внимание. Хотя после того, что они натворили, ворвавшись в особняк и убив бандитов на первом этаже, об их присутствии должны уже знать не только хозяева, но и жильцы соседних домов. Как только троица вынужденных ночных убийц собралась на площадке перед длинным коридором, все и закрутилось. Первым, на счастье, успел среагировать колдун. Он резко отмахнулся посохом, крикнув при этом всего одно слово. Воздух сгустился, искривляя пространство впереди, и тут же загудел от частых попаданий болтов с магической начинкой. «Не поставь, мутант, столь своевременно магический щит полегли бы все!» Смертоносные подарки вылетали откуда-то из глубины коридора Люди это стреляют Или механическое устройство сработало Понять пока не представлялось возможным Фиш особо и не пытался Ему попросту стало некогда Сбоку почти у самого лица промелькнуло лезвие меча Вынуждая отпрянуть Это не помогло бы, не подоспей, хама Дружинник блокировал клинком предназначенный десятнику удар Фиш недолго, думает, ткнул мечом в противника Закутанного с ног до головы в темное одеяние Враг не стал парировать, а предпочел отпрыгнуть, но на свою беду оказался слишком близко к мутанту. Колдун взмахнул левой рукой, и метательный нож застрял в горле бандита. Лишь теперь десятник увидел, откуда вылез только что убитый. В открытую потайную дверцу протискивалась еще парочка в черном. — Займитесь ими, крикнул мутант, а сам, с шипением от которого Фиш передернулся, ринулся по коридору навстречу появившимся и спешащим к месту схватки врагам. Десятник и Хама полностью переключили внимание на любителей полазать по секретным ходам. За спиной что-то мощное, но совершенно беззвучно полыхнуло. Дружинники воспользовались моментом, ведь они стояли к вспышке спиной и одновременно напали, надеясь расправиться с оппонентами, покуда те не успели проморгаться. Но не все так просто получилось. Противники им достались опытные и, вероятно, не раз участвовали в стычках с применением магии. Они успели среагировать на изменившуюся ситуацию и отпрянуть, только Хама умудрился зацепить одного и то за счет длины своих рук. Пришлось следовать за отступившими бандитами. Однако еще оставалось несколько мгновений преимущества, прежде чем зрение неприятелей придет в норму, и не мудрство прыгнул. Пролетев в супени 6, он врезался всей массой в бандита справа, а в левого умудрился вогнать лезвие меча наполовину длины. Вся троица, не удержав равновесия кубарем покатилась по ступеням. Оказавшись внизу, десятник, шагая, поднялся на ноги и обнаружил, что оружие в руке отсутствует. Он тут же выхватил длинный кинжал и с трудом успел отвести в сторону мощный рубящий удар, направленный снизу вверх. Вражеский клинок соскочил с короткой гарды, чекнул по наручам и срезал изрядный лоскут с кожаной куртки. Если бы не кольчуга под ней, рана могла бы быть ужасной. С такой долго не повоюешь. От последующей связки удалось уйти, отступая и меняя позиции. Фишу подобный стиль боя был немного знаком, и, несмотря на возраст, пока удавалось избежать ранений. Подоспел Хама и яростным напором оттеснил бандита от командира. Получив пространство для маневра, десятник швырнул кинжал, не особо веря в удачу, уж больно прыткий достался соперник и метнулся к убитой за своим основным оружием. С усилием выдернув застрявший в ребрах меч, фиш присоединился к уже начавшему сдавать хаме. Здоровику не хватало опыта поединков с чересчур ловкими противниками. Капающая кровь только подтверждала это. Вдвоем стало намного проще. Отвлекающие запахи и выпады хамы, несколько ослабляющих резанных ран от десятника, и вот клинок бывалого ветерана впился в живот бандита. Хама же поставил точку. На разрубил ключицу и пару ребер. Подобрав кинжал десятника, за ним хама поспешили обратно на второй этаж, где, судя по нарастающему грохоту и крикам, мутан дрался не иначе, как с целой Близзеровой армией. Запахло горелым, и Фиш невольно поёжился. Вот чего-чего, а погибнуть в пожаре ему совершенно не хотелось. Притормозив разогнавшегося хаму десятник выглянул за угол. «Ну чего там?» — здоровяк нетерпеливо затоптался на месте. «Цыц! Чё расшумелся-то, бестолочь? Так это на выручку колдуну поспешать надо!» «На выручку надо, а вот спешить не будем!» Этот мутант тут прошел без проблем. Ему чего, щит колдовской выставил и попер. А нам чего делать, если вдруг в конце коридора самострел самовзводный до сих пор не разряжен? Или в комнатах еще враги живые имеются, что только и ждут, когда бы в спину воровским ножом ткнуть? — Не подумал, — стушевался хама. — Так и чего тогда? Куда идти? — Не мешай, мыслю я. — А чего размышлять, сподручнее близнецов кликнуть, а ось они тоже колдуны чуток? Близнецов, говоришь, они-то не помешают, да у них приказ другой. Близер с приказом этим. Ну, уйдет, пара, трой коваров, невелика беда. Э, э, не скажи, если. Раздавшийся взрыв где-то в глубине здания заставил десятника заткнуться и принять решение. Пошли, сказал Фиш, и споро побежал по коридору, наплевав на возможные последствия. Хами ничего не оставалось, как последовать за командиром. Длинный коридор миновали почти без происшествий. Только однажды десятник споткнулся от труп, но устоял на ногах, предупредив подчиненного о препятствии, понесся дальше. Никто по дружинникам так и не выстрелил. Коридор упирался в изрядно подпаленную двустворчатую дверь. Она-то разнося запах гарри. Фиш толкнул ее ногой и приготовился ко всему — удару маги, меча или болта. Так и не дождавшись нападения, дружинники осторожно вошли в огромный зал. Тут было лишь немногим светлее, чем в коридоре. Несколько настенных светильников оттесняли тьму по углам, но не прогоняли ее совсем. Несмотря на скудность освещения, стало возможным оценить ущерб, нанесенный интерьеру и хозяевам. Взгляду предстал полный разгром. Бортьеры, вырваны вместе с карнизами, массивный стол из моренного дуба разбит, будто по нему голем молотом колотил щепы вокруг. Это, наверное, все, что осталось от стульев и кресел. И как завершающий штрих разрушения полудюжно тел, расшвыренных по полу. Причем большинство бандитов имели такой вид, словно столкнулись с соблезубом. Одному не повезло больше всех. Еще живой и пребывая в шоковом состоянии, человек пытался собрать внутренности обратно в распоротый живот». Неплохо, мутант порезвился, подумал десятник и повернул голову на булькающий звук. Хамаз, завидев человека, со собственные собственной кишки с паркета, выплескивал из желудка недавно съеденную колбасу в перемешку с на многострадальный пол. Фиш спокойно воспринял происходящее с подчиненным. Нет ничего удивительного в том, что молодого воина от вида и смрада смерти выворачивает наружу. Со временем попривыкнет. «Куда теперь десятник первым делом?» — спросил Хама, очухавшись. «Кажись, бабахнуло где-то здесь». «Загадка!» — десятник закрутил головой в поисках еще одного выхода. «Должен же он быть, иначе куда этот колдун запропастился? Не испарился же!» «А там что?» — Хама указал пальцем в сторону камина. Десятник присмотрелся, и верно, часть стены оказалась хорошо замаскированной дверью. Они бы так ничего не обнаружили, как бы ножка от разломанного стула не застопорила створку, попав аккурат в щель между ней и стеной. — Со мной! — скомандовал Фиш, попутно ткнув острием меча в смертельно раненного бандита, прекращая его мучения. Подойдя к намеченной цели, десятник попросил... Ну-ка, давай, подсоби. Вдвоем удалось провернуть тяжелую плиту и выбраться на площадку с винтовой лестницей, уходящей вниз. Хитро, придумано, десятник мыкнул. Чего тут хитрого? Хамас с недоумением возрился на командира. Лестница и лестница обычная. От здоровый лоб, ты, Хама, а все одно несмышленыш. Неужели взгляд твой не зацепился за разницу между первым и вторым этажами? Ты да вроде ничего такого, Хама задумался на мгновение. Кухни на втором этаже точно нет, и комнат поболее будет. Вот! Десятник поднял указательный палец вверх. И... Что? И. — Эх, площадь второго этажа больше, чем первого, значит, эта лестница ведет опять на первый этаж, скрытую часть особняка, где у главы гильдии наверняка кабинет. А хитрость в том хама, что для тех, кто соберется прорываться к главарю, придется преодолеть охрану и скакать по этажам туда-сюда. И это при условии, если знать, где находится этот самый кабинет. Считай, повезло нам. Так бы сейчас и стояли в зале, не зная, что делать. — Так идем тогда, — поторопил дружинник десятника. Фиш молча начал спускаться, выставив перед собой клинок. Хама потопал следом. Как десятник и предполагал, внизу, за выбитой дверью, колдун постарался как пить дать. Оказалась просторная комната, исполняющая роль шикарного кабинета. Видно, что хозяин любит, роскошь и ни в чем себе не отказывает. Массивная магическая люстра, имитирующая огромную гроздь винограда, ярко освещала помещение. На стене висят картины, дорогое оружие и ковры. По углам стоят высокие вазы из тончайшего фарфора, На полке над камином стоят статуэтки из пожелтевшей кости, инкрустированные драгоценными камнями. Пара книжных шкафов, заполненных свитками и книгами. Стол из белого дуба, с нанесенной по вырезанным орнаментам, по золотой, особо выделялся. Десятник не разбирался в стоимости подобных вещей, но чувствовал, что их ценность зашкаливает за разумные пределы. глянь Десятник! Да что ж это такое? Опять дверь куда-то! Не дома лабиринт целый!» — возмутился хама. Это верно, туннель наружу на случай облавы. Скорее всего, кто-то убег, и Бран помчался в погоню. Надеюсь, близнецов не зря оставили на улице. Фиш еще не решил, каким образом действовать дальше, как послышались приближающиеся шаги и тихие голоса. Дружинники, не сговариваясь, приготовились к встрече с недругами. Однако в этот момент из туннеля вывалился хитрец, весь взъерошенный и растрепанный, на лице капли крови и от сажи, плащ кое-где подпален. — Наверное, с работающим на гильдию магом склеснулся. Но раз сам жив, значит маг мертв. За ним пыхтя протиснулись ларт и Фларт. Между ними болтался окровавленный, связанный по рукам и ногам безух. Фиш его сразу узнал. — Вы как, никто не ранен? — первым делом спросил у дружинников хитрец, и тут же, не дожидаясь ответов, скомандовал близнецам. — Бросьте это от мы! Молодые измененные сразу же послушались. Тело грохнулось на пол, сквозь кляп, торчащий изо рта без уха, послышался сдавленный стон боли. Пару царапин заработали, но ничего серьезного, заверил Фишкалдуна. Все проверили по пути. Нет. Как услышали, взрыв бросились тебе на подмогу, ответил десятник. — Хорошо, что бросились. Плохо, что не проверили, — хитрец покачал головой. — Лард, флард, хама, быстро обследуйте пропущенные покои. Может, кто спрятался. Кого найдете в расход? Обнаружите нечто непонятное или тайник, какой без меня не лезьте, мало ли что. — Мы быстро, — пообещал хама. — За мной, парни! Когда тройка воинов исчезла из вида, Бран обратил внимание на Безуха. — А с тобой, любезный, мы сейчас поговорим.